Затем, припоминая все мелочи разговора, катяные слова и движения Даша ясно увидела — да, действительно обман. Она была потрясена. Катя изменила мужу, но, изменив, согрешив, налгав, стала точно еще очаровать ним. Только слепой не заметил бы в ней чего-то нового, какой-то особой усталой нежности, и лжет она так, что можно с ума сойти, влюбиться.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 под названием «Блюдо богов», деньги на которые отчасти даст Телегин, а остальные нужно вырвать из пасти буржуи всего три тысячи. Так была создана Центральная станция по борьбе с бытом, название придуманное Телегином. Когда, вернувшись с завода, он до слез хохотал над проектом Сапожко. Немедленно было приступлено к изданию первого номера «Блюдо богов». Несколько богатых меценатов, адвокаты и даже сам Сашка Сакельман С охотой, словно боясь, что их заподозрят в отсталости, дали требуемую сумму – три Были заказаны бланки, наберочные бумаги с непонятной надписью «Центрифуга» и приступлено к приглашению ближайших сотрудников и сбору материалов. Художник, валет, подлой идею, чтобы комната Сапожкова, превращенная в редакцию, была обезображена циничными рисунками. Он рисовал на стенах двенадцать автопортретов. Долго думали о меблировке. Наконец было решено убрать из комнаты все, кроме большого стола, оклеенного золотой бумагой. Посетители пускай потрудится стоять. После выхода первого номера в городе заговорили об людях богов. Одни возмущались, другие утверждали, что не так-то все это просто, и не пришлось бы в недалеком будущем Пушкина отослать в архив. Литературный критик Чирва растерялся, в люди богов его назвали сволочью. Екатерина Дмитриевна Смаковникова немедленно подписалась на журнал на весь год и решила устроить вторник с футуристами. Ужинать к Смаковникову он был послан от центральной станции Петром Петровича. Он появился в грязном чертуке из «Зелёной бумазии», взятом на прокат театральной парикмахерской из пьесы «Манон Леско». Сапожков подчеркнуто много ел за ужином, смеялся пронзительно, так что самому было неприятно, Намеревался оскорбить Чиру, но под действием магнетических глаз критика поколебался и лишь ограничился неприятностью хозяйки, сказав «я рыбку у вас душком». Затем развалился и курил, поправляя пинцет на мокром носу. В общем, все ожидали больше. После выхода второго номера решено было устраивать вечера, Под названием Великолепные кощунства. На одно из таких кощунств пришла Даша. Парадную дверь ей творил жиров и сразу усуетился, стаскивая с Даши ботинки, шугу, снял даже какую-то ниточку с сукон в ее платье. Даша удивилась, что в прихожей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 Хозяева и гости, а среди них были почти все молодые поэты, посещавшие вторник у Смоковниковых, сидели на неструганных досках, положенных на обрубке дерев, Дар Телегина. Правда, читались преулично страстными голосами стихи про автомобили, ползущие по небесному своду про плевки и старого небесного сифилитика, про молодые челюсти, которыми автор разгрызал, как орехи церковные купола, про какого-то, до головной более непонятного кузнечиков, в коверкоте с бедокером и биноклем, прыгающего из окна на мостовую, но Даша, почему-то все эти ужасы казались убогими и слишком очевидными. По-настоящему понравился ей Телегин. Во время перерыва он подошел к Даше и спросил застенчивой улыбкой, не хочет ли она чаю и бутербродов. И чай и колбаса у нас обыкновенные, хорошие.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 Иван Ильич, стоявший у стола, в отчаянии отвернулся. Даша опустила глаза, и Лизавета с улыбкой разглядывая продолжала. Вы изящные, благоустроенные и очень хороши собой. Не спорьте, вы это знаете сами. Вас, конечно, влюбляются десятки мужчин. Обидно думают, что все это кончится. Очень просто. Придет самец, возьмет вас, родите ему детей, потом умрете скука.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 Сразу вижу, вот скука, это совершенно неправда, мне очень неприятен этот разговор. Но виновата, она лениво стала и ушла, волоча за собой пополу пыльную турецкую шаль. Иван Ильич походил некоторое время задумчиво, задумчивостью, выпил холодную чаю, потом взял стул, на котором сидел Эдарь Дмитриевна, и отнес его в свою комнату. Там примерился, поставил его в угол и, взяв себя всей горстью за нос, громко рассмеялся.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 Еще реалистом в Казани взрелую девицу Марусь Хвоеву, дочь ветеринарного врача, давно уже и бесплодно гуляющую, всё в одной и той же плюшевой шубке, по главной улице в 4 часа, но Марусь Хвоевой был не до шуток. Ивана Ильича отвергли, и он без предварительного перехода увлекся гастролёршей Адой Тиле, поражавшей казанцев тем, что в оперетах, из какой бы эпохи они ни были,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 Затем уже студентом в Петербурге он увлекся было медичкой Вильбушевич и даже ходил к ней на свидание в анатомический театр. Но как само собой, из этого ничего не вышло, и Вильбушевич уехал служить в земство. Однажды Ивана Ильича полюбила до слез, до отчаяния мадисточка из большого магазина «Зиночка», и он над смущением и душевной мягкости делал все, что ей хотелось.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 поднимешь голову небо, такое бездонное и синее, словно вымыто водами. В такой день, в половине четвертого, Иван Ильич вышел из технической конторы Семен-Сыгальский, что на Невском, расстегнул харьковую шубу и прищурился от солнца, подумав, на свете жить все-таки и не дурно". И в ту же минуту увидел Дашу. Она медленно шла в синем весеннем пальто с краю тротуара,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 Иван Ильич медленно дошел до угла и, заложив за спину руки, долго стоял перед столбом с афишами «Новые интересные приключения Джека-потрошителя животов». «Две тысячи триста метров!» — прочел он раз сообразил, что ничего не понимает, и счастлив так, как в жизни с ним еще не бывало. Отойдя от столба...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 Славный Иван Ильич, ну, прощайте, спасибо вам, Иван Ильич, вы очень славный и добрый. Мне легче не стало от наших разговоров, но все же я вам очень-очень благодарен, вы меня поняли, правда? Вот какие дела на свете, надо быть взрослым, ничего не поделаешь, заходите к нам в свободный часок, пожалуйста. Она улыбнулась, стряхнула ему руку и вошла в подъезд, пропала там в темноте.